Страх, как оказалось, лучший помощник, то ли с перепуга, то ли от старательности, но формулу произнесла с первого раза и даже правильно. Магия подняла участников ритуала в воздух, закружила, отчего кошка завопила еще истошней, а труп заблагоухал, не опустила обратно. Рисунки Фаргуса вспыхнули сначала красным, потом с зеленым, а потом началось какое-то сумасшествие. В лицо хлынул ветер, отбросив меня от рисунков на несколько метров. Зеленая и красная силы сцепились, словно хотели побороть друг друга. Сначала было страшно, а потом все устали. Фаргус улегся на спинку, не насвистывал мелодию, я ходила взад-вперед, а кошка благополучно разрешилась и вылизывала котенка. Все стихло внезапно. Силы просто испарились с негромким хлопком, а на пол брякнулся. «Камушек!» вскочил хранитель. Я подскочила к пентаграмме и осторожно, вдруг горячая, подняла колечко с зелено-красным камнем. «Ну, хоть искать не придется!» Села по размеру. сласти налюбовавшись, вспомнила о паранойи. «Низкий!» Плешивый старикашка так и чудился за каждым углом, но никто не ворвался, никто не налетел, чтобы отобрать камень. Ждут, пока соберу остальные. Осмотрелась. Рисунки на полу испарились. В напоминании о творившемся безобразии остался грустный усопший и разродившаяся кошка. «Манто, а ты умеешь ухаживать за котятками?» «Вот еще!» — фыркнул Фаргус. — Мерзость какая! Она родила, вот сама пусть и ухаживает. — Оставь и даму, и приплод в покое. У нас дела поважнее. — Фу! Ты, животное! — Да ладно! Хранитель распушил шорстку и поднял хвост столбом. Не замечал за собой такого. — Не бойся, маленькая, мы тебя не бросим. Поживешь пока с нами. Я взяла на руки уставшую кошку и крошечного котёночка. Ну, страшненького, как смертный грешок, но миленького. «Какой с нами? Сами места мало, есть нечего!» Переполошился хранитель и забегал вокруг меня. «А как же? Шерсть не люблю, вонь не люблю и все такое. А в тапке насыт, если она хоть горшку приучная?» «Своя ванинка, как малинка!» отмахнулась сюсюкой с животинкой. «А, а если... А, а вдруг...» Хорек суетился вокруг нас и тщетно выискивал причины бросить наших вынужденных помощников в беде. «Фаргус, мне в детстве мама говорила, что любовь не делится на части, она умножается. Меня на всех хватит». Вот ты, дубина древотоховая! я не за то беспокоюсь!» Кто труп-то понесет обратно, если ты с ними возиться собираешься?» Глянула через плечо, ингредиент для ритуала начинал попахивать. «А вот пусть сам встанет и пойдет в морг!» И ведь я это просто так ляпнула, чтобы меховое манто позлить. «Кто бы знал, что камень живого и неживого примет это!» как руководство к действию. Яркая вспышка и артефакт плюнул в усопшего сгусток энергии. Все, включая кошку и котенка, заинтересованно замерли и вытянули шею. Измененный по-прежнему не подавал признаков жизни. Мы расслабились. Кажется, пронесло. — Не пронесло! — завопил Фаргус. Измененный проснулся не в духе и понеслось. С дикими воплями мы побежали от восставшего, который исхитрялся плевать в нас ядовитой слизью. То справа, то слева, то над головой пролетали ярко-зеленые сгустки. Нет, я, конечно, допускаю, что, может, он просто так благодарил. Но от такой благодарности лучше держаться подальше. Слишком скоро наши весели заметили стражники. Сначала они бежали за нами, но быстро поняли, что дело пахнет керосином и побежали уже от нас, куда-то наверх, Наверное, вызывать сакса? Недаром на табличке надпись имелась «Смертельно опасно». Жижа мгновенно прожигала любую поверхность, на которой оседала, а скорости и проборство упитанного измененного оставалось дико завидовать. «Сюда!» — крикнул Фаргус. И ведь я послушала. На кой только спрашивает, потому что там оказался тупик, за которым обрыв. И я бы метаморфировалась. «Но как же ноша?» Маленький жалобно попискивал. Ему такие стрессы ни к чему. Новоявленная мать-героиня жалость ко мне, распушив шорстку. Фаргус изменялся со мной. Он создание магическое. А бросить девицу в беде я не могу, тем более с приплодом. Измененный издал истошный вопль и ринулся к нам. Кто бы думал, что моя жалкая жизнь оборвется таким вот прискорбным образом? Ярко-зеленый сгусток полетел в нас. Я прижала кошку с котенком и отвернулась храбро встретить смерть спиной. «Мамочки!» То ли мама услышала, то ли вселенская справедливость, но под нами провалился пол. Успела вскрикнуть, но не успела испугаться, как упала в свою кровать. То есть кровать адептки Шелли. «Обалдеть!» — Выдохнула через несколько минут потрясенного молчания. Мью. согласилась мать-героиня. Мью. «Мью! пропищал малец, нащупал мамину сиську и причмокнул. «Да, неплохо бы пожрать!» — резюмировал Фаргус и, спрыгнув с кровати, улепетал к книжному шкафу. «Мне что, одной это кажется странным? Не просто странным, а дико странным. Может, проделки Винсента? Хотя куда там? Он слишком амбициозен и не сдержан, чтобы стать таинственным спасителем и помогателем. Рулет Виктории вовсе трус. Та блондинка с ледяным взглядом, да она скорее порубила бы меня в капусту, чем выручила. Кто тогда? Неужели кто-то еще в курсе всей этой суеты с камнями? В одном Фаргус все-таки прав. Неплохо бы подкрепиться, дверь сладить и устроить для наших новых постояльцев отдельную опочивальню. Ну, Раззабыла в шифанере какую-то старую коробку, накидала туда паршивые дежонки и получилось сносное ложа. Ну что? Негодяя провели, девицу спасли, приплот уберегли, всех накормили, «Напоили, спать уложили», — констатировала я, поражаясь, какой насыщенный был день. «И какая богатая на происшествие ночь! Ведь скоро светает, и привидение нелегкая, на парой придется тащиться. Пора и честь знать». «Мне кажется, или честь свою ты еще давненько в своем мире потеряла», — хамовато заявил Харек. «А ты не смотри, что усталая. Сейчас как встан, как...» Хотела подняться с кровати, но передумала. «Но завтра, вот завтра, ты попляшешь у меня, манто!» «Сбегай пока, заколдуй тут все!» «Ты только это, камушки надежде спрячь, а я, а так уж и быть, спать под дверью лягу!» — Мало ли что, мало ли кто. Сон смотрел моментально. Мне снились зомби, летающие камни, порталы, Винсент, от которого я полсна убегала, и магистр, ну, ну как снился. Я чувствовала его присутствие. Казалось, он держит меня за руку, гладит по волосам, но внешне не видела. Взрагивала иногда. Открывала глаза, бредила что-то и неизменно проваливалась в сон.